Глава сорок первая. В республиках на западе страны Васин до этого еще не бывал. Когда он сошел на станции Ужгород, у него возникло ощущение, что он попал в какой-то сказочный сон. Город был маленький, аккуратный, как с иллюстрацией к сказкам братьев Гримм. Шпили причудливых храмов, старинные узкие улочки, стены древнего бастионного замка. Все ухожено, чисто, И везде небольшие ресторанчики и кафе. Таких в средней полосе России сроду не было. И вообще во всей Закарпатской области ощущалась какая-то инаковость. Солнце, горы, заросшие лесами, виноградники, аккуратненькие деревеньки, чистенькие городки. Послевоенная разруха давно преодолена. В общем, вполне комфортные места, но да нельзя чужие. И народ какой-то не такой. С одной стороны более закрытый себе на уме, а с другой шумный и говорливый. Хотя чему удивляться, область только 10 лет находится в составе СССР, а перемены за это время огромные. Если глянуть в суть, то все везде одно и то же. Те же райкомы, те же исполкомы, та же милиция, те же колхозы. В желтом трехэтажном здании областного УВД, расположенном на улице Калинина, лейтенанты уже ждали. Заместитель начальника областного розыска в своем кабинете встретил гостя приветливо, выслушал внимательно, взял командировочное удостоверение, чтобы отметить его, и горячо заверил, что Васину будет оказана любая помощь. Но вот только нужно учитывать, что цыгане – крайне закрытая группа населения. Многие до сих пор не имеют советского гражданства, то есть люди без гражданства, их даже в армию не призовешь. Так что проблемы будут... И на быстрый результат рассчитывать не стоит. «Закрепляю за вами Сергея Анатольевича Шабура», сказал замначальника розыска. «Он лучше других знает цыган. Работал с ними еще до войны». Он набрал номер внутреннего телефона, попросил абонента на том конце провода зайти. Вскоре появился невысокий, седовласый и неестественно широкоплечий мужчина, чем-то похожий на гнома из европейских легенд». На лацкане его пиджака светился орден Отечественной войны. Как принято, знакомство рукопожатия. После чего оперативники прошли в просторный кабинет, где было семь пустых столов. «Остальные все в разъездах», — пояснил Шабур. «Так что нам никто не помешает. На «ты»?» — годится, — кивнул Васин. «Ну, тогда за встречу», — Шабур полез в дощатый шкаф и достал оттуда бутыль литра на три, наполненную красной жидкостью и два небольших стаканчика. «Да как-то...» «Рабочий день в самом разгаре», — засмущался Васин. «У нас так принято», — уверил его Шабур. «Вино домашнее, оно здесь вместо воды. А с гостем не поднять за приезд стаканчик — это просто неуважение». Чокнулись. Вино оказалось слабое, сладкое и очень вкусное. Васин раньше такого никогда не пил, но ну, теперь, рассказывая своей кручине, предложил шабур, убирая бутыль и стаканчики. Выслушав историю про цыган, он побарабанил пальцами по столу и вздохнул: "Село Боржавское, тяжелые люди, живут воровством, да мошенничеством. Национальная традиция." дополнил Васин. «Притом древнее. Когда Христу собирались забить в лоб гвоздь, цыган его украл. С тех пор Господь разрешил цыганам воровать. У них на полном серьезе эта байка ходит, и они в нее верят». «Так себе оправдание. Это для тебя. А для них вполне. Отсталый народец». «Вот именно». «Они в другом времени живут, не в нашем. Мы социализм строим, боремся за единство трудящихся во всем мире, а у них даже не феодализма, а что-то более древнее. Такая набеговая цивилизация». Преступный элемент со стойкими уголовными традициями. «Тут все сложно. Знаешь, как это непарадоксально». Но заповеди «Не уби, не укради!» «У них чтутся свято!» «Я заметил», — хмыкнул Васин. «Ты не понял. Люди на земле — это только они, цыгане. А все, что за пределами их цыганского мира, — это добыча. Не укради у цыгана, не убий цыгана. Но кто запретит охотнику охотиться?» «Для них весь мир — охотничьи угодья». «Тут они достигли невиданного мастерства». «У каждого племени свой излюбленный промысел». «Вон, в твоем Боржавском, Келдераре живут». «Так они прирожденные мошенники, но и гадают неплохо». «Какие Калдераре?» — не понял Васин. Хоть он немало общался с цыганами, но особенно в структуру их общества не вникал. Ему было достаточно знания способов совершаемых ими преступлений, а по ним можно создать целую энциклопедию с описанием мастерских карманных краж, тысяч способов мошенничеств и спекуляций. «Племя такое», — пояснил Шабур, — «это мы цыган не делим, а они отлично знают, кто есть кто». Они вовсе не одна сплоченная этническая группа. Там куча племен, множество верований, язык свой, но разные наречия. И все равно они все вместе цыгане. Почему? А черт их знает. Так вот, келдерари воруют. Плышуны, те больше по разбоям и убийствам. Наши тоже по разбоям. Хотя, как ты говоришь, и... «Келдерари». «Нет, там жесткой специализации Приветствуется все, что приносит прибыль. А вообще, их родоплемена и система идеальна для преступной деятельности. Вокруг все родня. Друг друга не продадут. Нет места в стране свободного от цыган. Значит, гастролер везде найдет у сородичей приют». «А еще таборы, они постоянно перемещаются, и за ними такой выхлоп преступлений, которых мы никогда не поднимем». «Все же не пойму, как советская власть такое безобразие терпит», — покачал головой Васин. «Да, расселить их и развеять, чтобы не общались друг с другом. Больше трех не собираться и вырвать из средневековья железной рукой». «Тысячу лет это пытались сделать». «Вон, Гитлер физически их уничтожал, а толку?» «Да и не наш это путь!» «Это уж, конечно!» «Другие же средства слишком долгие и трудные, так что проблему эту решаем!» «Вон, на землю их посадили, к труду оседлому приобщаем, но на скоком тут ничего не сделаешь, на это лет тридцать понадобится!» пока поколение сменятся». «Да ладно!» Васин поежился, представив, какая это уйма времени. «Никак не меньше!» «Да, век живи, век учись, но давай к нашим баранам, то есть к цыганам. В этом Боржавском подсветка имеется...» «Да какая там подсветка?» отмахнулся Шабур. «Так!» «Могу с парой человек словечком перекинуться, но это не значит, что они откровенничать станут. А вообще, как ты с ними работать собираешься?» «Аккуратно. Семь раз отмерить, потом уж за ножницы браться». Васин вытащил из папки постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию старшей сестры цыганского атамана. «Посмотрим, с кем Гита Арапу переписывается». «Да цыгане не особо переписываются, у них своя цыганская почта работает, и они всегда в курсе, кто где кого видел, кто что рассказал, а письмам они не доверяют». «Тоже не особо надеюсь, но для начала присмотреться бы, расклады понять». «Верно мыслишь», — похвалил Шабур, «если вызвать на допрос родню вашего Михая, Не услышим ничего, но у нас есть другие методы давления. Ознакомь. Для начала налет на село. Жадно потер руки Шабур. Дело доброе. Проверим паспортный режим. Сейчас время кочевья. Часть цыган умотала, но и к ним гостей беспаспортных понаехала. Заодно... Давно у меня руки чешутся, одни интересные сведения добыть. Да До начальство все добро не давало. Участвовал когда-нибудь в таких операциях? Постоянно. У нас цыганки шмякишит. Ну тогда тебя ничего не удивит, а то неопытные трепетные натуры бывает накал страстей не выдерживают. Усмехнулся Шабур. Это... «Не про меня».